Глава 8. Воспоминания о дядюшке. 1. На следующее утро беседа Тапинс с электриком, тот появился для того, чтобы устранить мелкие недоделки, которые они обнаружили в его работе, была прервана. Там у дверей мальчик сказал: "Альберт, он хочет поговорить с вами, мадам". "Вот как? А как его зовут?" Я не стал спрашивать, он ждёт на улице. Тапинс взяла свою шляпу, надела её и спустилась по ступенькам. За дверями стоял мальчуган лет 12-13, который здорово нервничал и постоянно переступал с ноги на ногу. "Думаю, вы на меня не рассердитесь", сказал он. "Дай-ка подумать", сказала Тапинс. "Ты ведь Генри Ботликот, правильно?" "Правильно". Он был мне как бы это сказать, на вроде дяди. То есть я говорю о том, по которому вчера было досудебное расследование, никогда раньше там не был. Ага. Тапинс с трудом удержалась, чтобы не спросить: "И тебе понравилось?" У Генри был вид человека, который собирается поведать о каком-то удовольствии. "Ужасная трагедия, правда?" произнесла миссис Берресфорд. "Так печально." "Ну, он уже был старый," сказал Генри. "Так что много он не прожил бы." Ага. Иногда по осени жутко кашлял, будил весь дом. Я пришел узнать, не надо ли вам чего-нибудь здесь поделать. Как я понял, да и мама мне так сказала: "Вам надо прорядить салат". И я подумал, может, вы хотите, чтоб это сделал я? Я знаю, где он растет, потому что иногда приходил поговорить со стариной Изи, когда он здесь работал, так что могу помочь. Как мило с твоей стороны, сказала Тапинс. Пойдём, покажешь. Они вдвоём вышли в сад и дошли до огородных грядок. Вот видите? Его посадили слишком часто, так что надо немного проредить и пересадить вот сюда, где есть большие проплешины. А я ничего не знаю про салаты, призналась Истапинс. Вот про цветы кое-что знаю, а вот горох, брюссельская капуста, салаты и другие овощи это совсем не моё. Думаю, что ты не ищешь постоянной работы в саду, правильно? Конечно, нет. Я ведь ещё учусь, ага. Иногда разношу письма, а летом помогаю собирать фрукты, ага. Понятно, сказала Тапинс. Ну что ж, если услышишь, что кто-то ищет, дай мне знать, я буду очень благодарна. Да, обязательно. Ну тогда всего хорошего, мэм. Только покажи мне, что ты будешь делать с салатом. Я хочу научиться. Тапинс встала рядом, наблюдая за манипуляциями Генри Бодликота. вот, теперь всё в порядке. Отличная зелень. Ага. Это ведь превосходный Уэба, правда? Он будет расти очень долго. Пальчики Тома мы уже съели, сказала Тапинс. Ну правильно. Это ветеранный сорт. Ага, хрустящий и сладкий. Ну, что ж, спасибо тебе большое, поблагодарила Тапинс мальчика. Она повернулась и направилась к дому. Неожиданно заметив, что ее шарф куда-то пропал, повернула назад. Генри Бодликот, тоже направившийся было домой, остановился и подошел к ней. "Я потеряла шарф", пояснила Тапинс. "Ах, вот он, на кусте". Мальчик протянул шарф хозяйке, переступив с ноги на ногу. Он выглядел таким обеспокоенным и взволнованным, что Тапинс испугалась, не случилось ли чего. "Ты что-то хочешь сказать?" спросила она. Генри переступил с ноги на ногу, посмотрел на неё, ещё раз переступил с ноги на ногу, вытер нос, почесал своё левое ухо, а потом выбил ногами нечто похожее на чечётку. "Да, это, то есть я, а вы не рассердитесь, ежели я спрошу. Что именно спросила Тапинс? Она остановилась и вопросительно посмотрела на мальчика. Генри покраснел как рак, продолжая переступать с ноги на ногу. Вообще я не хотел, то есть я не люблю выпрашивать. но я хочу сказать, что люди говорят, то есть я хочу сказать, что слыхал, что они говорили. Ну, я слушаю тебя, сказала Тапинс, не зная, что могло так расстроить мальчугана, и что он мог такого услышать о жизни мистера и миссис Бэрсфорд, новых владельцев лавров. И что же ты слышал? Да в общем-то О том, что вы та самая леди, которая поймала шпионов в последнюю войну или что-то в этом роде. То есть вы и ваш джентльмен, ага. Вы занимались этим, и обнаружили немецкого шпиона, который притворялся кем-то еще, и вы его нашли, и у вас было много приключений, а в конце концов все кончилось хорошо. То есть я хочу сказать, что вы были, я не знаю, как это называется, вроде как одним из наших секретных агентов. Так вот, все говорят, что вы это сделали и что это было классно. Конечно, время уже прошло, но говорят, что это было как-то связано с детским стежком. Совершенно верно, подтвердила Тапинс. Имеется в виду гуси-гуси га-га-га. Гуси-гуси га-га-га. Я это помню. Сколько же лет прошло? Есть хотите? Правильно сказала Таппинс. Так летите. А потом там еще появился серый волк под горой, который не хотел пускать их домой. Так мне кажется. Хотя, может быть, я думаю о совсем другой считалочке. Ё, «Я... я ни за что, бы сказал Генри. То есть я хочу сказать, что это просто классно, что вы живете здесь как простые люди, правда. Но я не пойму, причём здесь была детская считалка». Это было кодом, вроде шифра, пояснила миссис Бэрсфорд. И что это надо было прочитать и всё такое, спросил Генри. Что-то в этом роде сказала Тапинс. Но в конце всё раскрылось. «Не, ну как же здорово", восхитился мальчуган. "Вы не против, ежели я расскажу всё это своему другу, его зовут Клариன்ஸ், и он мой закадычный приятель, ага. Глупое имя, я знаю, мы все над ним смеёмся, но он классный парень, это точно, и он будет в восторге от того, что вы живёте среди нас, ага". Мальчик посмотрел на Таппинс с восторгом влюблённого спаниеля. "Просто классно", повторил он ещё раз. "Ну это было слишком давно", заметила миссис Бэррсфорд, "в сороковых годах". "А это было интересно или вы больше боялись?" "Думаю, и то, и другое, хотя, честно говоря, больше боялась", призналась Тапинс. "Честно сказать, я тоже так думал». Только странно, что когда вы сюда переехали, тоже попали в историю. Это же про этого моряка, правильно? То есть я хочу сказать, что он называл себя командиром, но не был им. Он был немцем. Так, по крайней мере, говорит Кларнс, ага. Да, что-то вроде этого согласилась Тапинс. Так, может, вы из-за этого сюда приехали? Потому что, знаете ли, у нас здесь кое-что случилось, хоть и очень-очень давно, но надо же согласиться, что случилось. Он был офицером-подводником и продавал чертежи подлодок. Только имейте в виду, все это я услыхал от других людей. Я понимаю, сказала Тапин. Да, но мы приехали сюда вовсе не из-за этого. Мы приехали сюда потому, что нам нравится этот дом. Я тоже слышала всякие слухи, правда, так и не поняла, что же произошло в действительности. Я как-нибудь вам расскажу. Правда, никогда не знаешь, что верно, а что нет. Так что некоторые вещи могут быть неправильными. А как твоему другу Кларенсу удалось так много об этом узнать? Он услышал это от Мика. Ага. Мик какое-то время жил наверху, там, где раньше жил кузнец. Самого кузнеца уже давно нет, но люди продолжают разговаривать. Ну и потом наш дядя Исаак, он тоже много чего знал. Ага. А иногда кое-что рассказывал нам, то есть он много чего знал об этом деле, уточнил Тапинс. Ну, да. Поэтому-то, когда несколько дней назад ему заехали по голове, я и подумал, а не связано ли это с тем делом? Может, он знал чуть больше, чем надо, и выложил это все вам? Поэтому они его и прибили, они сейчас так всегда поступают. Просто прибивают людей, знаете ли, тех, кто слишком много о чем знает. о том, что может столкнуть их с полицией и так далее. И ты думаешь, что твой дядя Исаак, ты считаешь, что он многое об этом знал, думаю, что ему что-то рассказывали. Ага. Он много чего слышал то тут, то там. Вот, говорил он об этом немного. Но всё же таки иногда кое-что рассказывал по вечерам. Ага. После того, как выкурит трубку или услышит мои разговоры с Кларой или с моим вторым дружком, тумым Гил Линхемом тот тоже хотел что-нибудь узнать, и дядюшка Изя рассказывал нам о том, о сём и обо всём. Конечно, мы не могли знать, выдумывает он или нет, но я думаю, что ему удавалось находить кое-какие вещи, а про другие он знал, где они находятся. И он ещё говорил: "Ага, что если другие люди об этом узнают, то может получиться кое-что интересненькое". "Правда?" переспросила Тапинс. Думаю, что для нас это тоже может быть очень интересно. Ты должен постараться и вспомнить, что и когда он говорил, потому что, видишь ли, это может помочь найти его убийцу, потому что его убили. Ты ведь не считаешь это несчастным случаем, а Сначала мы так подумали. Знаете ли, у него было что-то с сердцем или что-то в этом роде, и он часто падал, или у него кружилась голова, или начинались приступы. Но ну, теперь я же был на расследовании. Ага, кажется, что это было намеренное убийство. Да, согласилась Тапинс. Я тоже думаю, что это было сделано намеренно. А вы не знаете почему, спросил Генри. Какое-то время миссис Берресфорд смотрела на мальчика. Ей почудилось, что на какой-то момент она и Генри оказались полицейскими собаками, идущими по одному и тому же следу. Я думаю, что это было сделано намеренно, повторила она. И я думаю, что ты, как его родственник, и я тоже. Мы хотели бы узнать, кто совершил такую злую и жестокую вещь. Но, может быть, ты это уже знаешь, Генри? Или у тебя есть по этому поводу какие-то соображения? Да нет у меня никаких идей, ответил мальчуган. Кругом одни слухи. Правда, я знаю людей, о которых дядюшка Изи говорил, что у них против него что-то есть, потому как он слишком много знает о них и о том, что им известно, и о том, что здесь происходило. Ага. Но это те люди, которые уже давно померли, так что никто ничего толком не знает или не помнит. Ну что ж, сказала Тапинс. Я думаю, придется тебе помочь, нам Генри. Вы хотите сказать, что вроде как примете меня к себе? чтобы я помог вам в этих ваших розысках? Да, подтвердила Тапинс, только если ты будешь держать язык за зубами по поводу своих находок. То есть об этом надо рассказывать мне, но не своим друзьям, потому что иначе об этих вещах узнают все, кому не лень. Понимаю. И тогда об этом услышат убийцы и придут за вами и мистером Бэрэсфордом, правильно? Вполне возможно, согласилась Тапинс. А мне этого не хотелось бы. Ну, это-то понятно, сказал Генри. Знаете что? Если я что-то найду или услышу, то приду сюда, как будто хочу немного подработать. Как вам такой вариант? Тогда я смогу рассказать вам всё, что знаю, и никто нас не услышит. Но сейчас я просто ничего не знаю. Однако у меня есть друзья. Мальчуган неожиданно выпрямился и напустил на себя вид, который наверняка подсмотрел по телевизору. И я много чего знаю, а люди об этом не догадываются. Они не в курсе, что я умею слушать и не думают, что я могу что-то запомнить. Но кое-что я все таки знаю. Ага. Они сначала говорят, а потом начинают думать, кто еще мог это услышать. Так что если вести себя тихо, ага, то можно много чего разузнать. А я думаю, что все это очень важно. Правильно? Абсолютно согласилась Тапинс. Я тоже думаю, что это важно, но ты должен быть очень осторожен, Генри, понимаешь? Ну да, конечно, понимаю. Надо быть таким осторожным, просто не знаю каким, а он много знал об этих местах. Ага, продолжил Генри. Я имею в виду дядюшку Исаака. Ты имеешь в виду дом или сад? И то, и другое. Он знал немало историй, знаете ли, куда люди ходили и что они делали с вещами, и с кем они встречались, где здесь были тайники и всякое такое. И иногда он любил поболтать да конечно ма его не очень слушала она думает что всё это ерунда Джонни, мой старший брат тоже считает это чепухой и не хочет об этом слышать а вот я слушал и кларенсу такие вещи тоже нравились он любит всякие приключенческие фильмы и всё такое ага он ещё говорил мне цыпа да это просто настоящее кино мы с ним часто это всё обсуждали А ты никогда не слышал, чтобы говорили о женщине по имени Мэри Джордан? Ну, конечно, слышал. Она была немецкой шпионкой, верно же? Выпытывала морские секреты у морских офицеров, правильно? Кажется, похоже на это, сказала Тапинс, считая, что лучше придерживаться старой версии и мысленно, принося Мэри Джордан свои извинения. Наверное, она была хорошенькая, да? Очень красивая. не знаю, призналась Тапинс. Просто когда она умерла, мне было всего года три. — Ну, конечно, так и должно было быть, да? О ней тоже иногда говорят. Второе. Ты задыхаешься и сильно возбуждена, Тапинс сказал Томи, когда его жена в рабочей одежде вошла, слегка запыхавшись, через боковую дверь. Может быть, ты и прав, согласилась она с мужем, но ты не переработала в саду. Нет, я вообще там ничего не делала. Просто стояла возле грядок с салатом и общалась, или, если тебе так больше нравится, то общались со мной. И с кем же ты общалась? С мальчиком, ответила Тапинс, с простым мальчишкой. Он что, предложил свою помощь в саду? Не совсем так, сказала миссис Бэрсфорд. Хотя это тоже не помешало бы. Нет, На самом деле он выражал своё восхищение садом. Нет, мной. Тобой? Не притворяйся, что тебя это удивило, заметила Тапинс. И не говори таким удивлённым голосом. Должна признаться, что подобные комплименты иногда можно услышать в такие моменты, когда их меньше всего ожидаешь. Ах, вот как. И что же вызвало его восхищение? Твоя красота или изящество твоего рабочего костюмчика? Моё прошлое, ответила Тапинс. Твоё прошлое? Да. Он был потрясён тем, что я та самая леди, которая, как он это описал, сорвала маску с германского шпиона во время последней войны, сушедшего в отставку фальшивого командира, который вовсе им не был. Боже всемогущий, взмолился Томми. Опять X или Y? Неужели мы так никогда от этого не отвяжемся? А я вовсе не уверена, что хочу этого, заметила Тапинс. То есть, а с какой стати? Если б мы были известными актёрами, то не стали бы выступать против того, чтобы нам об этом напоминали. "Я тебя понял", ответил Томми. "А если подумать о том, чем мы сейчас занимаемся, то это идёт нам только на пользу. Если это мальчик, то сколько ему по-твоему лет? Думаю, где-то между десятью и 12". Выглядит он на 10, но я думаю, что ему ближе к 12. А еще он сказал, что у него есть друг, которого зовут Кларисс. И причём здесь его друг? В настоящий момент ни причём, ответила Тапинс. Но они с Кларенсом союзники, и, как я понимаю, очень хотели бы присоединиться к нашим розыскам, чтобы что-то выяснять и рассказывать нам. Но если им по 10-12, то как они могут знать или помнить о делах, которые нас интересуют, спросил Томми. О чем он вообще говорил? Большинство его предложений были очень краткими, пояснила Тапинс. В основном они состояли из слова "ага", которым начиналось или заканчивалось практически каждое из этих предложений. И речь в них шла о вещах совершенно тебе неизвестных. В основном это были попытки рассказать о том, о чем ему приходилось слышать. Слышать от кого? Не от непосредственных участников, как бы ты их назвал, я бы даже не сказала, что из вторых рук. Думаю, что информация доходила до него через десятые, четырнадцатые, а иногда даже через шестнадцатые руки. Туда же входило то, что слышали Кларэнс и его друг Алджернон, а также Джимми. Прервись на секунду, попросил Томми. Думаю, что этого достаточно. И что же они все слышали? Вот с этим Сложнее, пожаловалась Тапинс. Но думаю, рано или поздно мы это выясним. Они слышали, как упоминались некоторые места и имели возможность подслушать некоторые истории. И все просто сгорают от желания присоединиться к нам, чтобы принять участие в трудной работе, ради которой, по их убеждению, мы сюда и приехали. А поточнее разыскать что-то важное, что-то, что, как всем известно, здесь спрятано. «Ах, вот, как сказал Томми, спрятано. где кем и когда? По этому поводу существует множество мнений, ответила Тапинс, но согласись, Томми, это просто восхитительно. Бэрсфорд задумчиво согласился. И всё это связано со старым Исааком, добавила Тапинс. Мне всё больше кажется, что тот знал о многом и собирался рассказать нам об этом. И ты думаешь, что Кларенс и чёрт, как зовут второго мальчишку? Я вспомню, через минуту успокоила его Тапинс. Меня совершенно запутали все эти люди, от которых он слышал эти рассказы. У кого-то из них громкие имена, вроде Алджернона, а у кого-то совсем простенькие, вроде Джонни, Джимми и Майкла. Цыпа неожиданно произнесла Тапинс после короткого молчания. Цыплёнок спросил Томми. "Да я не о самом цыплёнке, мне просто кажется, что это прозвище мальчика, Цыпа, очень странное прозвище. Его настоящее имя Генри, но мне кажется, друзья называют его Цыпой. Это вроде как Цыпа Вот и ласка. Там было Хлоп Вот и ласка. Да знаю я, но Цыпа Вот и ласка звучит почти так же. Знаешь Томми, Я хочу сказать, что теперь пути назад у нас нет, особенно сейчас. И скажу почему. Это все из-за Исаака. Кто-то его убил. Убил или убили, потому что он что-то знал. знал что-то, что представляло собой опасность для кого-то. И мы должны найти человека, для которого это представляло опасность. А ты не думаешь, спросил Томи, что это одно из обычных уличных происшествий, ну, хулиганство или как это сейчас называют. Сама знаешь, что некоторые сейчас выходят на улицу с желанием сорвать на ком-то свое зло, и их не волнует на ком, лишь бы был возрастом постарше, да телом послабее. Об этом я тоже подумала, сказала Тапинс, но нет. Я думаю, что за этим стоит что-то. Не знаю, правильно ли назвать это скрытым, но за этим что-то есть, нечто, каким-то образом связанное с тем, что произошло в далеком прошлом, нечто оставленное здесь кем-то или спрятанное или переданное кому-то, кто давно умер или спрятал это нечто в каком-то тайнике, но этот кто-то не хочет, чтобы это было найдено. Исаак об этом знал, и они боялись, что он все расскажет нам, поскольку нас, как я понимаю, тоже широко обсуждают. Мы же известные борцы со шпионами или что-то вроде этого. У нас с тобой такая репутация, и каким-то образом она связана с Мэрид Джордан и всем остальным. Мэри Джордан произнес, то меню умерла своей смертью. Вот именно кивнула Тапинс. А потом убили старого Исаака. Мы просто обязаны узнать, кто и почему его убил, иначе тебе надо быть очень осторожной, предупредил жену Томми. Надо беречь себя, Тапинс. Если кто-то убил Исаака только из-за того, что тот мог заговорить о событиях в прошлом, о которых что-то слышал, то этот кто-то с удовольствием в один прекрасный вечер дождется тебя в темном уголке и сделает то же самое. И они не испугаются возможного шума, ибо рассчитывают, что люди просто скажут: "Ну вот опять". И это о пожилых леди, которых убивают ударами по голове, сказала Тапинс. Наверное, так. Это последствия седых волос и артритной походки. Конечно, для кого-то я могу оказаться лёгкой добычей, но я буду осторожна. Думаешь, мне стоит носить с собой маленький пистолет? Нет, ответил Томи, ни в коем случае. Почему? Ты боишься, что с ним я наделаю много глупостей? Я боюсь, что ты можешь споткнуться о корень или корягу. Ты же всё время падаешь, и тогда ты вполне сможешь застрелить саму себя вместо того, чтобы использовать пистолет для самозащиты. Но ведь ты же не думаешь, что я способна на такую глупость, правда? Думаю, ответил Томи. Уверен, что ты на неё вполне способна. Тогда, может быть, выкидной нож предложила Тапинс. На твоём месте я вообще ничего не брал бы, посоветовал муж. Просто ходи, как ни в чём не бывало и рассуждая о садоводстве. Или говори так: мы не совсем уверены, что дом нам подходит, и планируем поискать что-то в другой части Англии. Вот мой тебе совет. И кому я это должна говорить? Да кому угодно, сказал Берсфорд. Потом твои слова распространятся сами собой. Такие вещи вообще быстро распространяются, заметила Тапинс. А здесь самое место для подобного рода разговоров. Ты тоже будешь говорить это Томми? В общем, да. Может быть, добавлю, что дом нам теперь нравится не так, как в самом начале. Но ведь ты тоже настроен продолжать расследование, спросила Тапинс. Да, подтвердил Томми. Ты уже втянула меня в это дело. А ты уже придумал, что будешь делать? продолжать то же, что я делаю сейчас. А ты, Тапинс, есть какие-нибудь планы? Пока нет, ответила миссис Берресфорд, — Но несколько идей имеется. Надо попробовать узнать побольше от этого, как его там звали, Генри и его друга Кларенса.